Питер очень обрадовался такому открытию. «Как бы я хотел иметь это!» — сказал он. Старуха быстро наклонилась и протянула мальчику шарик с волшебной нитью. На следующий день Питер сидел в классе и скучал, не в силах дождаться конца занятий. Вдруг он вспомнил о своей новой игрушке. Он потянул немного за ниточку и сразу оказался дома, в своем саду. Тут Питер понял силу волшебной нити, и ему скоро надоело быть школьником. Ему захотелось превратиться в юношу и испытать все прелести и чувства этого возраста. Он снова вытащил шарик и сильно потянул золотую нить. И вот он уже юноша. Рядом с ним его подруга, красавица Элиза. Но Питер опять недоволен. Он так и не научился радоваться настоящему и наслаждаться простыми чудесами каждого периода жизни. Он мечтает стать взрослым. И снова он дернул за нить. Много лет пронеслось за одно мгновение. Теперь он превратился в человека средних лет. Элиза уже стала его женой, и дом его был полон детей. Но Питер заметил кое-что еще. Его когда-то чёрные волосы начали сидеть, его мать, когда-то молодая и весёлая, которую он так любил, постарела и ослабела. Но Питер не умел жить настоящим, поэтому он снова потянул за волшебную нить в ожидании, что же произойдёт дальше. Теперь Питер превратился в девяностолетнего старика. Его когда-то густые черные волосы побелели, как снег, а его красавица, жена Элиза, тоже состарилась и уже несколько лет как умерла. Его чудные дети выросли, разъехались и стали жить своей собственной жизнью. Впервые в жизни Питер понял, что он так и не смог насладиться чудом самого процесса жизни. Он ни разу не был на рыбалке со своими детьми и ни разу не прошелся с Элизой при луне. Он так и не вырастил сада и не прочел тех прекрасных книг, которые любила читать его мать. Вместо этого он пронесся сквозь жизнь, ни разу не остановившись, чтобы насладиться красотами по пути. Питер очень опечалился, поняв это. Он решил пойти в лес, в котором гулял в детстве, чтобы все обдумать. Зайдя в лес, он увидел, что молодые деревца выросли в могучие дубы. Сам же лес превратился в райское буйство природы. Он лег на лужайке и глубоко уснул. Вскоре он услышал, что кто-то зовет его. «Питер! Питер!» — звал резкий голос. Он посмотрел вверх в удивлении, и увидел, что это была та самая старушка, которая много лет назад дала ему волшебный шарик с золотой нитью. «Ну как, понравился тебе мой подарок?» — спросила она. Питер ответил очень прямо и откровенно. «Сначала он мне очень понравился, но теперь я просто ненавижу его. Вся моя жизнь прошла у меня перед глазами, не дав мне возможности порадоваться ею». Конечно, в ней могли бы быть, кроме прекрасных и печальные моменты, но я не познал ни те, ни другие. Внутри меня пустота. Дар жизни прошел мимо меня. «Ты очень неблагодарен», — сказала старуха. «И все же я дам тебе право на последнее желание». Питер задумался лишь на секунду и поспешно ответил. «Мне...» «Хотелось бы снова стать школьником и прожить свою жизнь заново». И он опять погрузился в глубокий сон. Питер услышал, как кто-то зовет его, и открыл глаза. «То бы это мог быть теперь?» — подумал он. Открыв же глаза, он в восхищении увидел, что возле кровати стоит его мать. Она была молода, здорова, и лучезарно улыбалась. Питер понял, что незнакомая старушка, повстречавшаяся ему в лесу, действительно выполнила его желание, и он вернулся к прежней жизни. «Поторопись, Питер, ты слишком долго спишь. Если сию минуту не встанешь, то из-за своих снов опоздаешь в школу», — уговаривала мать. «Стоит ли говорить, что в это утро Питер выскочил из постели, и стал жить так, как он хотел. С этого момента он вел жизнь полную радости, открытий и побед. Но все это началось, когда он перестал жертвовать настоящим во имя будущего. «Замечательный рассказ», — тихо сказал я.